Дэн. Дэн сбежал на пляж проветрить голову и подышать свежим воздухом. Он искал в интернете материал, сидя в холле, но ведь снаружи притягивал его взгляд словно магнитом. Поэтому он взял камеру и спустился к бухте. И вот он снимает с разных ракурсов, стараясь максимально подробно передать игру бликов заходящего солнца на воде. Свет был просто идеальным. Мягкое мерцание, отражающееся в легких волнах. И эффект был почти как на картинах импрессионистов. Но теперь, прокручивая назад сделанные кадры, он понимает, что ни один из них не передает впечатление так, как надо. Поэтому, сдавшись, решает сесть на песок и просто насладиться открывшейся красотой. Он действительно начал чувствовать себя своим здесь. Пляж, деревня... Он ощущает в них домашний уют, которого совсем не ожидал почувствовать. После того случая в Деринэне он был готов взять билеты на следующий рейс обратно в Лос-Анджелес. Но очень рад, что последовал совету доктора Шрайвер и остался. Шон, кажется, расслабился здесь гораздо больше, чем где-либо за последние 15 месяцев. Дэн подозревает, что раньше он, должно быть, все время прокручивал в голове ту аварию, Но сейчас, похоже, просто наслаждается поездками, пляжем и дружбой с Грейси. Доктор Майк был прав насчет нее. Она милая и добрая девочка. Из нее получился чудесный друг для его пострадавшего мальчика. Что касается ее тети Дэн улыбается, думая о Бенни и ее зеленых глазах. Ему бы следовало быть поосторожнее. Эта девушка стала его наваждением. После поездки на скелек она постоянно занимала его мысли. Ему нравились ее энергия, ее спокойная решительность, и больше всего то, что она изо всех сил старалась помочь сестре и Грейси. На обратном пути, когда им встретились дельфины, он импульсивно потянулся к ней просто потому, что почувствовал, будто так и должно быть. И улыбка озарила ее лицо. Стоп, стоп, мы просто друзья, напоминает он себе. И не следует этого забывать. Краем глаза он замечает какое-то движение сбоку. Но пляж пуст. Он единственный человек на несколько миль вокруг. Дэн смотрит на часы. Пора идти готовить ужин. Он поднимается на ноги и стоит, наслаждаясь красотой моря. Повернувшись, чтобы идти назад, он замечает странные следы на песке. Прямо поверх своих. Заинтригованный, он наклоняется, чтобы их рассмотреть. Они меньше его собственных, но не похожи на следы ребенка. Он бы рискнул предположить, что следы женские. Но это смешно, он единственная живая душа на пляже. Замерев в недоумении, он краем глаза замечает какое-то движение. Снова останавливается и оборачивается. Никого. Затем, продолжая идти по пляжу к лестнице, он видит... На самом деле он не уверен, что именно видит. Вроде бы облачко теплого воздуха, и в нем покачивается зыбкий, размытый силуэт. Он пристально смотрит, но момент прошел, и, кажется, там ничего уже нет. Получается, он всматривается в пустоту. В этом нет смысла. А затем внезапный порыв ветра вздымает песок вокруг него, слегка пугая. И Дэн замечает, что следы пропали. Но в воздухе витает знакомый аромат. Аромат духов Мэри. Этот запах он узнает где угодно. Дэн трясет головой, словно пытаясь найти в ней здравый смысл и говорить себе «взять себя в руки». Он ведь не сходит с ума? Дэн быстро идет к лестнице, чтобы вернуться в дом. Он расспросит батишены на здешних атмосферных явлениях, приливах, течениях, господствующих ветрах. Но должно же быть этому разумное объяснение, иначе... Это просто бред какой-то.